Тан вышел из боя. Он выронил меч и все еще висел на шее лошади с дальней от врага стороны. У меня остался лишь маленький кинжал. А царица Лостра сидела на коленях, стараясь прикрыть своим телом царевича. И тут я понял, какую ошибку совершил возница Гексосов. Он погнал свою упряжку в просвет между моей колесницей и глубокой растительной канавой. У него не осталось места для маневра. Лучник поднял свой лук, и поднес оперение стрелы к губам. Целился в меня. Я смотрел в его глаза, сверкающие из-за зазубренного кремниевого наконечника. Брови его были черными, густыми и кустистыми, а глаза темными безжалостными, как у ящерицы. Лошади гиксосов бежали вровень со ступицей моего колеса. Я натянул вожжи и повернул в их сторону. Сверкающие бронзовые клинки, торчащие с моего колеса, с гудением двинулись к ногам лошадей. Возница вознице Гексосов испуганно закричал, увидев свою ошибку. Его лошади были зажаты между канавой и смертоносными ножами. Клинки свистели всего в ладони от коленей крупного гнедого жеребца, бежавшего с моей стороны. В этот момент лучник пустил стрелу, но внезапный поворот обманул его. Стрела медленно полетела мне в голову, но это было обманом зрения. На самом деле она пронеслась у меня над плечом, как солнечный зайчик и только краешком кремнего наконечника задела ухо. Капля крови упала мне на грудь. Возница попытался был увести лошадей от моих колесных ножей и отвернуть в сторону. Но теперь его дальнее колесо катилось по краю рассительной канавы, ее стенки осыпались под бронзовым ободом, и колесница прыгала по неровной земле. Я натянул вожжи и снова повернул в сторону колесницы гиксосов. Колесные ножи ударили по ногам ближней лошади, и бедняга закричала от боли. Я видел, как обрывки шерсти и кожи полетели в воздух выше борта моей колесницы. Я постарался взять себя в руки и, не обращая внимания на жалобный крик лошади, опять повернул вправо. На этот раз брызги крови и осколки костей струей ударили в воздух. Лошадь упала и забилась на земле, повалив своего напарника. Колесница гексосов полетела в канаву. Я увидел, как людей выбросил из нее на дорогу, а возницу задавило тяжелым, опрокинувшимся экипажем. Теперь наша колесница мчалась в опасной близости от края канавы, но я сумел сдержать лошадей и отвернул в сторону. Трррр! Я замедлил ход лошадей и оглянулся. Облако пыли поднялось над канавой, где только что исчезла колесница гексосов. Я перевел упряжку на рысь. До речного берега оставалось всего 200 шагов, и угроза нашей жизни миновала. Я глянулся в последний раз. Лучник Гексос, выпустивший в меня стрелу, лежал в неестественной позе там, куда его выкинуло из колесницы. Вельможа Интеф лежал несколько дальше на дороге. Я искренне верю, что оставил бы его, если бы не увидел, как он пошевельнулся и сел, а потом, шатаясь, поднялся на ноги. Внезапно ненависть к нему нахлынула на меня с такой силой и ясностью, что ум мой, казалось, закипел от ярости. Будто кровеносный сосудик лопнул мне в глазах. Все округ потемнело и стало багровым, будто залитым кровью. Дикий, нечленораздельный вопль вырвался из моего горла. Я круто развернул лошадей и помчался назад по насыпи. Вельможа Тэф стоял посреди дороги. Во время падения он потерял шлем и оружие. Казалось, его оглушило, потому что он стоял, шатаясь из стороны в сторону. Я перевел лошадей на голуб, и тяжелая колесница рванулась вперед. Я правил прямо на Энтефа. Борода его растрепалась, а на ленточках виднелась грязь. Глаза были мутными и словно задумчивыми, но когда я погнал на него лошадей, они вдруг прояснились. Он резко вскинул голову. «Нет! Не надо!» — вскрикнул он и начал отступать назад, выставив перед собой руки, будто хотел отгородиться ими от тяжелых колес. Мы мчались прямо на Энтефа, но в последний момент боги тьмы решили защитить его еще раз. Когда я уже почти на него наехал, он вдруг отпрыгнул в сторону. Я видел собственными глазами, стоял, шатаясь, слабый беспомощный. Однако через мгновение стал быстрым и ловким, как шакал, преследуемый гончими. Колесница была тяжелой и неуклюжей, и я не успел достаточно быстро повернуть его в сторону. Я промахнулся и промчался мимо. Что есть силы, натянул вожжи, но лошади пронеслись еще сотню шагов, прежде чем я совладал с ними и развернул тяжелую повозку. К этому времени вельможа Интеф уже бежал к канаве, если бы он укрылся в ней, то был бы спасен. И я злобно выругался и погнал на него лошадей. И вот тут боги окончательно покинули его. Он уже почти добежал до канавы, но на бегу постоянно оглядывался на меня и не смотрел под ноги, налетел на несколько засохших комьев глины, твердых, как камни, и подвернул ногу. Тяжело повалился на землю, но сумел перекатиться и вскочил на ноги, как акробат. Пытался бежать дальше. Но боль в суставе вывернутой ноги мешала ему. Проковылял шаг или два, а потом попробовал прыгать вперед к канаве на одной ноге. «Наконец-то ты мой!» — закричал я, и он повернулся ко мне лицом, стоя на одной ноге. Я мчался прямо. Лицо его побледнело, но леопардовые глаза сверкали злобой и ненавистью, переполнявшими жестокую и коварную душу. «Он же мой отец!» — закричала госпожа, прижимая лицо царевича к груди, чтобы тот не видел. «Оставь его, Таита!» Он же со мной одной крови. Я ни разу не ослушался ее за всю свою жизнь. Такое случилось впервые. Я даже не пытался управлять лошадьми, просто смотрел в глаза Интефу. Смотрел впервые, без малейшего страха. И все-таки он чуть было не увернулся, прыгнул в сторону так ловко и стремительно, что выскочил из-под лошадей и колес, но не уклонился от колесных ножей. Вращающийся клинок задел чешую кольчуги, острие пронзило доспехи, и зацепилась за плоть в брюшной полости. Нож вращался, кишки намотались на клинок, и теперь нож вытаскивал их из него, как рыбачка потрошит огромного серебристого окуня на рынке. Интефа потащила за нами на скользких канатах собственных внутренностей, но постепенно он отставал, когда все новые и новые клубки кишок выдергивались из открывшейся брюшной полости. Он цеплялся за них обеими руками, но они выскальзывали из пальцев, как чудовищная пуповина — приковавшая его к вращающемуся колесу колесницы. Интеф страшно кричал, и я не пожелал бы еще раз услышать такой крик. Вопли до сих пор эхом отдаются в моих кошмарных снах. Ему все-таки удалось подвергнуть меня последней пытке. Я никогда не смогу забыть этого, как бы мне ни хотелось. Когда же отвратительный канат, тащивший Интефа за нами по черной земле, оборвался, он рухнул посреди поля. Крики его, наконец, смолкли, и тело застыло на вспаханной земле. Я остановил лошадей, и Тан, скользнув со спины лошади, встал и подошел к колеснице. Помог госпожа и царевичу спуститься и прижал их к своей груди. Госпожа плакала. «Ах, это было так ужасно! Что бы он не сделал с нами, он был моим отцом!» «Теперь все в порядке». Тан обнял ее. «Все кончено». Царевич Мимнон смотрел через плечо матери на распростертую фигуру своего дедушки с тем особым выражением любопытства, с каким дети всегда смотрят на кровавое зрелище. Потом вдруг набрал в легкий воздух и звонко произнес. — Он был плохим дядей! — Да, — тихо согласился я. — Он был очень плохим дядей. — А теперь плохой дядя умер? — Да, мэм, он умер. — Теперь мы можем спать спокойно. Я погнал лошадей вдоль берега, вслед за уходящей флотилией. Когда, наконец, поравнялся с ладьей Крата, тот узнал нас в чужеземной колеснице. Даже с такого большого расстояния было видно, как он изумлен. Позже он рассказал, что думал, будто мы уже давно находимся на борту одной из передовых ладей. Покидая колесницу, я распряг лошадей и отпустил их. Потом мы вошли в воду и вброд дошли до маленькой лодки, которую Крат послал за нами».